Глава 5. Октябрь-ноябрь 1764 года. Санкт-Петербург. Российская империя. «Признаюсь, не ожидал с вашей стороны столь сдержанного поведения ваше высочество», произнес неожиданно сосредоточенный Панин. «О, оно как! Благодетели вернули мне право именоваться, как положено, особе императорских кровей. Не будем уточнять, что этот титул неверен». Но пока не время показывать зубы, поэтому буду молчать, старательно показывая свое удовлетворение от произошедшего. А еще глуповато улыбаться, делая вид, что польщен столь высоким званием. Сегодня день полный открытий. Не успел я закончить занятия с испанцем, как в гостиной объявился Никита Иванович. Сначала мне подумалось, что граф еще не ложился. Но, несмотря на немного помятое лицо, выглядел он вполне бодро и обрядился в более простой мундир, нежели вчера. А еще наставник неожиданно не стал воротить нос от моего завтрака и вполне спокойно съел порцию омлета с булочкой. Я же налегал на все, до чего мог дотянуться. Вчера после приема кусок не лез в горло из-за чрезмерно возбужденного состояния, что не позволило спокойно уснуть. Зато после хорошей тренировки я готов съесть хоть слона. Уже во время чаепития Панин не выдержал и заговорил, снова нарушив установленные им же правила. Обычно за трапезой он говорит исключительно на блюдах. «Знал бы, наставник, как тяжело мне далось нахождение на приеме. Мысленно возвращаюсь ко вчерашнему дню». Огромный тронный зал впечатлял и одновременно подавлял. Напряжение добавляла замолчавшая при моем появлении публика. А теплый воздух буквально раскалился от сотен любопытных глаз, внимательно сопровождавших мой путь к трону. Взгляды буквально обволакивали и ощущались физически. Я будто шел между незримых стен, при этом живых и буквально бурлящих от различных чувств. Иначе мне сложно писать ощущения, исходящие от двух рядов разряженных господ. Стараюсь держать спину, как требует месье Поль, и не обращая внимания на присутствующих. Моя цель – это медленно приближающийся постамент, с восседающей на троне Екатериной. Она одета в темное платье без особых украшений и взирает на происходящее с мрачным выражением лица. По ее правую руку расположились вернейшие соратники и самые высокопоставленные вельможи империи. Мне так показалось, ибо среди группы напыщенных господ выделялись знакомые лица Орловых и Вяземского. Слева стояли те самые послы, о которых предупреждал Панин. Иностранцы тоже окружены немалым количеством людей, блиставших драгоценностями и золотым шитьем но для меня почти все лица были похожи на маски. Уж больно присутствующие переусердствовали с пудрой и однообразными париками. Была еще одна трудность, отнимающая массу сил. Никто не поймет, чего мне стоило не начать искать изумрудные глаза одной обворожительной особы. Загнав поглубже все желания и лишние мысли, я приблизился к трону и сделал легкий поклон. Едва заметный шелест пробежался по залу, напоминавший шум листьев во время легкого ветерка. «Оказывается, я помню этот звук». Придворные молчали, но начали приближаться к трону, дабы лучше услышать происходящее. Тем временем Екатерина кивнула Вяземскому, и князь тут же взял лист бумаги, поднесенный лакеем. Громким, но немного срывающимся голосом он зачитал указ, которым императрица осчастливила подданных и одного арестанта. Если убрать всю витиеватость и упоминание титулов правительницы, то документ сообщал о признании меня наследником русского престола. После того, как прокурор сената огласил содержание документа, придворные не выдержали и тихо зашептались. Я же с трудом сдерживал бушующие чувства и не мог привести в порядок скачущие мысли. Не сказать, что озвученное стало для меня откровением. Все к тому и шло. Если бы меня просто хотели выслать из страны, то не стали тратить время на учителей. А значит, я нужен императрица что позволяет надеяться на улучшение условий содержания и даже некую свободу. Вроде надо радоваться, только уж больно смутило, скорее резанул взгляд Григория Орлова. Было в нем что-то кроме привычного превосходства и даже презрения, нечто похожее на сожаление. Впрочем, граф быстро отвел взгляд и перевел его на свою повелительницу. Екатерина некоторое время молчала, и в зале постепенно повисла тишина. «Поздравляю вас с утверждением. Надеюсь, своим поведением вы докажете верность нашего выбора», — с немецким акцентом произнесла императрица. Забавно, но именно в этот момент мне жутко захотелось почесать одно место. Вот хоть ты тресни, только зуд был непереносимым. Надо чего-то делать с этой неудобной одеждой, или однажды я точно оконфужусь. Мысленно усмехаюсь, представив, как на это могла отреагировать блистательная публика, особенно после слов о хорошем поведении. К сожалению, прием на этом не закончился. Благо, мне удалось держать свои позывы и не начать веселить честной народ. Тем временем один из напыщенных дворя начал церемонию представления высших сановников и иностранных послов. Оказывается, наследник обязан знать всех уважаемых господ. Все проходило чинно и жутко медленно. За это время у меня успел начать чесаться голова под ненавистным париком. А еще я не знал, куда спрятать свои руки. Нет, цыпки давно прошли, просто мне с трудом удавалось не шевелить конечностями, расслабить спину. Приходилось стоять, держа руки по швам, вежливо улыбаться и легким поклоном приветствовать очередного господина. Десятки лиц, большую часть которых я не запомнил, и они превратились просто в череду ряженных людей. Даже наряды некоторых дам перестали вызывать у меня какие-либо ощущения. Чуть позже придворные оставили меня в покое, но продолжали рассматривать издалека, делясь впечатлениями. Обсуждают, будто диковинную зверушку пронеслось в голове, погасив даже намек на боязнь и смущение. Внутри начало просыпаться забытое чувство всепоглощающей злобы, которое я ранее испытывал только к своим мучителям. Дабы не выдать себя, делаю несколько шагов в сторону и останавливаюсь у высокой портьеры и слышу продолжение чьей-то беседы. — Вы бы, Сергей Владимирович, поумерили задор, более свойственный юнцам. А то ведете себя совершенно необдуманно, аки-мотылек, бросающийся на свет. Только не забывайте, что свеча — это еще и огонь, который губителен для излишне восторженных особ, — произнесла явно молодая женщина. — Аграфена Сергеевна, меня всегда восхищал ваш слог. Это надо же так изящно обозвать меня молокососом и насекомым, — хохотнул в ответ собеседник. — И что же вас смутило? «Кузен, мне хватило обрывков разговоров, чтобы догадаться о создании партии наследника. И вы явно среди этих наивных мечтателей. А мне будет больно осознавать, что я не предупредила вас об опасности данного прожекта». Ответила незнакомка, и сейчас ее голос был далек от шутливого тона. «Сережа, ты офицер гвардии для своих лет взлетел на невероятную высоту. Поверь, недоброжелателей у нас хватает, а твой тезка давно растерял былое влияние. Любой нашей ошибкой тут же воспользуются, особенно когда речь идет о подобной интриге. И падать с нынешней вершины будет очень больно. А еще ты навредишь всему роду, о чем просто обязан думать прежде, чем лезть в сомнительные дела. Лучше бери пример с дядюшки Петра Семеновича, снискавшего славу на полях сражений, а не на дворцовых паркетах. Ты алчишь воинской славы, вот и отправляйся в действующую армию. «Но Россия сейчас ни с кем не воюет», — растерянно ответил молодой человек. И почему ты считаешь опасным наше невинное сборище? Россия всегда с кем-то воюет, братец. А мирное время для нас – это возможность подготовиться к новой войне. На юге всегда неспокойно, и новое столкновение с турком неизбежно. Поэтому, получай назначение, езжай в Малороссию. Там будет немало возможностей совершить ратный подвиг. Что касается вашего якобы развлечения, то ты не пробовал задать вопрос, от чего Иоанну выбрали столь неоднозначных учителей. «Нет. Ты сейчас пропанина из Щербатова?» Тонгвардейца окончательно растерял шутливые нотки. «Совершенно верно. Один в данный момент должен находиться в опале, так как невнимательно смотрел за сыном императрицы. Да и к его идеям, к коими он почивал юного Павла, много претензий со стороны влиятельных вельмож. Это не считая увлеченности графа излишне прогрессивными прожектами, абсолютно чуждыми русскому обществу». Никиту Ивановича считают скорее немцем по духу, что не добавляет ему любви со стороны знати. А вот Щербатов – полная его противоположность с уклоном в русскую старину. Но обоих объединяет желание ограничить самодержавие. Вот у меня и возникает вопрос. Кто и зачем доверил таким необычным наставникам обучать столь несмышленого человека, коим является Иоанн Антонович? И кого они из него воспитают? Аграфена, я тебя все равно не понимаю. Оба вельможи, весьма знающие, образованные мужи. Сергей, просто поверь, что наследнику долго не жить. Не надо морщиться, я просто неверно выразилась, произнесла женщина. Скорее всего, его снова запрут в тюрьму или сошлют куда-нибудь под благовидным предлогом, где поместят под строжайший надзор. Странно, что Ивана вообще вытащили на Божий свет. Ведь есть его братья кое более удобны в качестве наследников. Но это не важно. Плохо, что после пострадают мотыльки вроде тебя с друзьями. Или ты думаешь, что окружение Екатерины позволит плести интриги и оставит их без внимания? Если да, то это крайне опрометчивое мнение. А еще вспомни, как часть нашего рода легко подвергли наказанию. Да и дядя Петр сейчас в опале, несмотря на все заслуги. И поверь, кому надо, помнят фамилию матери Анны Иоанновны. Потому именно нам надо держаться подальше от любых интриг. «Не удивлюсь, если Шишковский уже радостно потирает ладошки, готовясь раскрыть заговор и прикрепить себе на кафта новый орден». А графина, ты бы сама поменьше рассуждала о подобном», уже взволнованный, почти шепотом ответил мужчина. «Я все понял обещаю держаться подальше от этого дела. Теперь идем чего-нибудь выпьем, а то горло пересохло от духоты и переживаний. Умеешь ты испортить человеку праздничное настроение». «Ничего страшного. Немного взбодришься и выкинешь из головы разные глупости. И вообще, начиная взрослеть и делать карьеру. Вы там в своей гвардии только пьете, аки кони доволочитесь за юбками легкомысленных особ», — едко произнесла девушка. «Затем ближе к сорока, окончательно разорившись и растеряв здоровье, ищите себе партию побогаче. А думать о будущем надо с юности и не забывать о семье». «Какая продуманная особа», — промелькнула в голове но сильнее всего меня одолевали иные чувства. Слова незнакомки били будто обухом, не давая вздохнуть и навивая безграничное отчаяние. Даже не знаю, как верно писать мое состояние в тот момент. Я встал столбом и не мог пошевелиться, еще и дыхание сперло. Неожиданно на помощь пришел панин, чей голос вывел меня из оцепенения. — Вот вы где, а я уж обыскался, — произнес граф, внимательно меня разглядывая. — Не переживайте так сильно. Помнится, когда меня первый раз вывели в свет, так я чуть не лишился чувств. Думаю, на сегодня впечатлений достаточно, и можно покинуть прием. Как же я был благодарен в тот момент Никите Ивановичу. Мне и так тяжело удалось ожидание приема, а тут еще и подслушанный разговор. Единственным приятным моментом этого дня стала Анна. На обратном пути наши глаза на мгновение встретились. Меня снова бросило в жар, а ноги едва не подкосились. Вроде ничего необычного, и дама просто обмахивалась веером. Но промелькнули в ее глазах некие искорки или бессинята, утвердившие меня во мнении, что это не последняя наша встреча. Что за женщина? И как объяснить мое необычное поведение? Ведь в зале множество молодых и красивых дам. Некоторые из них одеты излишне вызывающе, на мой взгляд. Только мои мысли постоянно возвращались к образу прелестной графини. Это какое-то наваждение. Зато стало менее тревожно, и я на время забыла об услышанном разговоре. Ее величество приказало передать, что довольна вашим поведением. Голос панина вывел меня из размышлений. Скоро состоится очередная аудиенция, где вам разъяснят детали сложившейся ситуации. Если у вас есть какие-то просьбы, то можете передать их через меня. Но это не все новости. Сегодня прибудет новый камердинер, который заменит временных слуг что касается положенной вам свиты то все на усмотрение императрицы со своей стороны советую не торопиться и продолжить обучение столичный высший свет может подождать я не собирался сближаться с этим самым светом в ближайшие несколько месяцев уж точно меня сейчас волнуют совершенно иные вещи хочется попросить у екатерины как можно больше но лучше не торопиться вообще странно почему никита иванович предскакал так рано Неужели, чтобы сообщить о столь незначительных новостях? Или это одна из ступеней продолжающейся проверки? Чем выше я поднимусь, не совершив ошибок, тем больше мне позволят надсмотрщики? У меня есть только одна просьба, уже озвученная Ее Величеству, отвечаю графу. Касаемо обучения, то я собираюсь его продолжить. Можете донести до императрицы мою благодарность за столь знающих и приятных наставников. А самым главным моим желанием является возможность увидеть родных. Сегодня вместо привычной четверки вельмож, занимающихся судьбой Иоанна Антоновича в кабинете императрицы, присутствовал граф Панин. Он только что закончил отчет о состоянии дел, связанных с наследником. Сразу бросался в глаза, что Никита Иванович доволен успехами своего подопечного. Будто именно ему принадлежит главная заслуга в столь стремительном освоении знаний бывшим арестантом. По крайней мере, он с удовольствием перечислил достижения Иоанна. На самом деле Ларчик открывался просто. Графу большей жизни необходимо стоять возле трона. Нет, он не алкал власти, наград или почестей. Никита Ивановича держим идеей. Как истинный фанатик с годами, он все сильнее убеждался в правоте выборного пути и пытался наставлять на него окружающих. Пока это не было столь заметно, да и сам Панин сдерживал порывы. Но годы шли, а его идеи оставались неосуществимыми. И это начинало угнетать графа, вгоняя его в грех уныния. Потому он вцепился в возможность обучать Иоанна. Ведь прежний подопечный трагически скончался, похоронив надежды на продвижение его идеи в русском обществе. И вдруг такой шанс, предоставленный императрицей или судьбой, он даже не почуял некого подвоха. Ведь решение доверить ему нового наследника выглядело весьма странным. Уж больно много вельмож откровенно пеняла Панину на неверное воспитание и дурное влияние на Павла. Даже сама Екатерина размышляла о замене наставника для сына. А тут новое назначение фактически на прежнюю должность. Некоторое время императрица размышляла, делая вид, будто обдумывает просьбу Ивана, озвученную графом во время отчета. «Спасибо за труды, Никита Иванович», — наконец произнесла правительница. «Мы оценим твои старания по заслугам. А пока ступай, исполняю возложенные на тебя обязанности. Сие дело важное, требующее повышенного внимания. Свое решение я озвучу в ближайшие дни. Как только панин расшаркался и удалился, Екатерина дернула шнур для вызова секретаря. Тихо звякнул колокольчик, и тут же открылась створка: Зови, приказала правительница показавшейся голове. Секретарь быстро кивнул и прикрыл дверь. Менее чем через минуту в кабинет вошел Шишковский и церемонно поклонился. Далее глава экспедиции уселся на указанный стул и стал ждать распоряжений Екатерины. При этом он умудрялся держать спину так ровно, будто проглотил лом. Но сейчас хозяйка кабинета был не до шуток, ходивших про ее верного опричника. Причитал доклад Никиты Ивановича. И сам наверняка знаешь по боли нашего ленивого графа. Императрица позволила себе легкую смешку. Что думаешь о просьбе Ивана? Не спешим ли мы с твоим прожектом ловли на живца? Иоанн Антонович действительно делает поразительные успехи в учебе. Больше всего это касается арифметики и языков. С историей, танцами и этикетом у него гораздо хуже. Голос главы экспедиции, как всегда, был сух. Я отправил людей выяснить, откуда такие поразительные способности. Ведь по приказу Елизаветы Петровны, коменданту крепости в Холмогорах было запрещено обучать арестанта. Но здесь надо винить обычное русское разгильдяйство и произвол монахов, чьи позиции на севере всегда были сильны. Один из выживших иноков вспомнил, что отец или действительно обучал узника, впрочем, как еще несколько персон. Поэтому в раскрытии некоторых способностей Ивана нет ничего необычного. Большего пока найти не удалось. Многие люди умерли, иные отправились по именям или на другой конец державы. Императрица внимательно слушала Шишковского и не перебивала. Касаемо идеи ловли на живца, то я продолжу ее отстаивать. После прошедшего приема в обществе не бывало оживление. Пока это досужие рассуждения и сплетни. Но есть и подозрительные моменты. Представители некоторых знатных фамилий явно прощупывают намерения друг друга. Заговора я не жду, но может появиться подобие фронды. Тогда мы всех и накроем. После столь откровенных слов Екатерина внутренне вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. Мятежа она боялась, поэтому в обсуждаемом вопросе поддерживала прожект тайного советника. Тот, будто послушав ее мысли, продолжил доклад. У Иоанны Анны из столицы наиболее разумный ход. Спешить не будем, все равно дороги раскисли, и время еще есть. Я уже говорил, что не вижу иного способа спровоцировать недовольных. Оживление в обществе началось задолго до объявления указа. Пока нет повода подозревать публику в противоправных действиях. А вот далее интерес к наследнику начнет распаляться. Чем дольше мы будем прятать его от публики, тем сильнее его захотят увидеть и попытаться установить более близкие отношения. Всем известно, что одна беспокойная особа уже умудрилась добраться до Иоанна, но здесь нет никакой политической подоплеки. Очередная выходка взбалмошной дамы и ничего более. После упоминания данного казуса императрица недовольно нахмурилась. Она уже сделала внушение княгине Дашковой, дабы та утихомирила свою шебутную кузину. «Я бы предложил разрешить наследнику присутствовать на нескольких приемах», продолжил глава экспедиции. «Так будет удобнее наблюдать за интригами, которые непременно возникнут вокруг его персоны. И далее вполне разумно разрешить Иоанну съездить за родственниками. В дороге молодой человек посмотрит на страну и развеется. Мы же основательно займемся злоумышленниками, пусть они являются обычными болтунами». Подобная публика не сможет долго сдерживать свои мысли и начнет действовать. Умных врагов мы не поймаем, но хорошо приложим излишне говорливых и недовольных. Карать никого не надо, но некоторым господам давно пора сменить место службы или отправиться в имение года на два-три. Тут еще послы зашевелились, но пока нет новостей, достойных вашего внимания. Екатерина некоторое время обдумывала слова Шишковского. Вернее, она уже приняла решение, но по своей привычке делает обстоятельно, учитывая все за и против. Никаких раутов, произнесла она немного рисковато, пусть едет на север под хорошей охраной. Что касается возможных заговорщиков, то ты прав. Они будут вынуждены проявить себя. Ожидать возвращения Иоанны из столь долгой поездки достаточно мучительной задачей для нетерпеливых людей. Настоящие враги себя все равно не покажут, а мелкую рыбешку, Степан Иванович, ты переловишь, что тоже неплохо. Заодно высший свет основательно подзабудет о столь занимательной игрушке. Через три месяца что займет дорога страсти, улягутся. Мы же получим немало пищи для размышлений. Особо интересно, что нам приготовят иностранные державы. Все видели, с каким воодушевлением посол Австрии рассматривал Ивана и рвался с ним пообщаться. Думаю, наши французские и английские друзья испытывают не меньшее возбуждение. Ведь талантливый человек может извлечь из сложившейся ситуации немалую выгоду. Значит, послы сделают свои ходы. Особенно барон де Бретёль который уже не знает, как нам нагадить. Посему я одобряю твой прожект. Действуй. А вот за это спасибо. Наверное, второй раз после освобождения я испытываю столь яркие чувства. Первым было осознание того, что мне предоставлена свобода, пусть и ограниченная, но тем не менее. И вот такая новость. Мне разрешают отправиться на встречу с родственниками и вернуть их в столицу. Указ об их помиловании будет подписан в ближайшее время. Сначала я чуть не потребовал у Панина ехать на север немедля. Именно граф принес мне столь важную новость, чрезмерно меня возбудившую. Но я уже не тот порывистый простачок и смог обуздать рвущиеся наружу мысли. И только наивно спросил Никиту Ивановича, когда мы отправляемся и не замерзнули по дороге. Граф не поддерживал моего желания ехать за сотни верст по зимним дорогам. Думаю, он бы с радостью отказался от поездки, не будь прямого приказа императрицы. Потому и надо его подгонять эту чую, что он начнет всячески задерживать отъезд. Есть у меня несколько мыслей, и возможность озвучить их представилась уже на следующий день. Скажите, князь, обращаясь к Щербатову, приехавшему на урок и севшему отобедать с нами, вы не хотите составить мне компанию в поездке на север? Ее величество разрешило забрать моих родственников из Холмогор. Но Никита Иванович явно тяготится предстоящей дорогой. Вы же вполне достойны кандидатуры в попутчики. Не думаю, что у меня будет время на занятия по арифметике и танцам. Зато уроки истории или этикет вы вполне можете преподавать и в карете. Упомянутый Панина сжевать прекратил от столь явной наглости и завуалированной лжи. Но произнес я все, наивно глядя на собеседников Аки-ребенок. Замечаю, что подобное поведение удается мне все лучше. Зато Щербатов преисполнился гордости, хотя пытался скрыть свои чувства. Но улыбка довольства то и дело проскакивала по его лицу. «Ваше высочество, вы всегда можете на меня рассчитывать. Долгого пути я не боюсь, ибо Россия моя отчизна, а другой у меня нет. А выполнять приказ императрицы нам не помешают ни дороги, ни морозы». После слов князя Никита Иванович слегка покраснел от возмущения. Заодно можно использовать поездку в научных целях. Ведь мы познакомимся с русским севером. Надо заметить, что поморов надо считать отдельным этносом в большой семье русских народов. Я давно мечтал узнать побольше об их культуре и нравах. Это суровый край достойные люди. А графу действительно лучше остаться в столице. Боюсь, что в дороге его ждут одни разочарования и неудобства. Шутка ли? Но на ямских станциях уборные в основном на улице. И питаться придется тем, что сготовят слуги на скорую руку. Нет, Никите Ивановичу не одолеть поездку, ведь это не европейские ухоженные дороги. Да, я теперь высочество. Раз Екатерина разрешила, то знать сразу вспомнила о моем происхождении. Но это к делу не относится. Меня позабавили ответ князя и реакция графа. Есть у Щербатова небольшие слабости, которые мне удалось нащупать. Уж больно яро он ратовал за все русское, особенно в беседах с Панином, являющимся сторонником европейского пути развития империи. И, естественно, Михаил Михайлович не мог пройти мимо возможности поиронизировать над оппонентом. Здесь же он не удержался и даже основательно приложил собеседника. Это хорошо, что Щербатов позволил себе сегодня немного больше, нежели обычно. В противном случае Панин мог догадаться о моей провокации, но обидные слова князя затмили разум обычно рассудительного вельможи. После небольшой паузы он сделал глоток вина и произнес ожидаемые мною слова. «Вы, Михаил Михайлович, не заговаривайтесь и не берите на себя лишнего. Наставником его высочества назначили именно меня, и я сам определю, ехать мне или нет. Заодно решу, соответствуют ли некоторые персоны компании для предстоящей поездки. Еще не забывайте, что я служил в армии, и тягостями походной жизни меня не удивить». Здесь граф слегка приукрасил свою биографию. Служил он в конной гвардии и в войнах не участвовал а карьеру Панин сделал на поприще дипломатии. Только все это не важно. Главное, я еду на север. И теперь никити Ивановичу не удастся задерживать отправление под благовидными предлогами. А ведь в Холмогорах живет мой отец, братья и сестры. Мне пришлось чуть ли не клещами вытаскивать новости об их здоровье и условиях содержания. Но удалось только узнать, что они живы, содержатся в усадьбе и могут гулять на свежем воздухе. От сердца сразу отлегло, ведь мои близкие избежали содержания в скотских условиях.